Тон Телегин Однажды в полдень Читает Ильин Роман Елена Блинова Белка села за стол Лизнула перышко Обмакнула его в чернильный орешек Сдвинула брови Закрутила хвост колечком Подумала и вывела Уважаемая птица-секретарь Пишет вам Белка, которая живет в лесу Я люблю писать письма Да только мне никогда никто не отвечает А вы, издается мне, то и дело письма пишете. Может, и мне разок ответите? Примите и прочь, белка. Она сложила письмо и пустила его по ветру. И тот унес его за море, где жила птица-секретарь, изо дня в день отвечающая на письма из самых разных уголков света. Уже на следующее утро белка получила ответ. Уважаемая белка, непременно! с выражением совершеннейшего почтения, Птица-секретарь. Надувшись от гордости, Белка показала письмо муравью. Это было первое в ее жизни письмо. Муравей прочел его, но слова птицы-секретаря не произвели на него особенного впечатления. Она что, просто сказать не могла? Зачем писать-то было? Пробурчал он. Это как так сказать? Возразила Белка. Она за морем живет. А если крикнуть? Не получится. А если со всей силы, все непременно! Во все горло завопил муравей. Муравей надрывался еще несколько часов, пока не охрип и совершенно не изошел слезами. Тогда он закашлялся и ушел домой. Белка вслух читала и перечитывала письмо. Перед сном клала его возле кровати, а днем прикрепляла ко внутренней стороне двери. Слово Всенепременно казалось ей самым красивым словом. А фраза? С выражением совершеннейшего почтения. Самой красивой фразы из всех, которые она знала. Дня через три Белка получила очередное письмо в конверте, который был еще внушительнее предыдущего. Уважаемая Белка, я уже давно ничего от вас не слыхала. Все ли у вас в порядке? Я надеюсь, что в скорейшем времени получу от вас какое-либо известие. Примите уверение в моем высшей степени дружеском расположении, птица-секретарь.